Глава двенадцатая. Гарсия переступил порог кабинета посла и остановился у порога. «Проходи, Рауль», — пригласил его хозяин, указав на стул. Советник сделал несколько шагов к письменному столу и занял предложенное место. «Слушаю», — сказал посол. «Исцеление детей идет быстрее, чем рассчитывали», — начал Гарсия. «Через день на судне не останется незрячих». Дети с онкологией получили инъекции лекарства. Оно оказалось чрезвычайно эффективным. Идут на поправку. Те, кому влили первым, полностью здоровы, что подтверждают результаты рентгенографического исследования. На судне есть установка. Опухоли исчезли. Дети еще слабы, но их жизни ничего не угрожает. Врачи в восторге. Подобного они не ожидали. Жаль, лекарство делает лишь целитель вздохнул посол. «Доктор Инига приступил к исследованиям», поспешил советник. «Нужное оборудование завезли». «Как скоро обещает результат?» «Говорить на такое могут уйти годы». «У нас нет столько», нахмурился посол. «Целитель намерен возвратиться в СССР, причем скоро». Сам же сообщил. «Предоставить исходный материал и увидеть результат может только он, верно?» «Си, команданты». «Любым путем интенсифицируйте исследования. Нужные деньги люди все дадут. Мне звонил Фидель. Просил сделать все возможное для скорейшего получения лекарства. Понимаешь, почему?» Не совсем признался гарсиа «Мы прорвем блокаду». «Даже так?» — удивился Рауль. «Что тут непонятного?» — улыбнулся посол. «Жить хотят все, в том числе американцы. Конгрессмены, сенаторы, президенты». Рак не обходит никого. Не они заболеют, таких жены, матери, дети. А лекарство только у нас. Не хотят снять блокаду, пусть дохнут. Будем лечить европейцев. Станем брать деньги, а потом предложим построить на кубе клиники за их счет. Так получим необходимую стране валюту. Американцы могут решиться на интервенцию, задумчиво произнес советник. Маловероятно, не согласился посол. В 1962 году у них был повод – русские ракеты на острове. В октябре 1962 года случился Карибский кризис, но США не решились на интервенцию, хотя мир стоял на грани мировой войны. Ну а что сейчас? Уникальное лекарство у кубинцев? Не поймут даже те, кто послушно голосует вместе с США в ООН. Нет, Рауль, войны не будет. А для Кубы это шанс. Хорошо бы уговорить целителя перебраться в Гавану. Как тому Исабель? Говорит, что он любит жену, сообщил советник. Его можно понять. Мария красива. К тому же Мигель ждет первенца. Понимаю, вздохнул посол. Но Исабель пусть продолжает. Все, что ей обещали, выполнят. Пусть не сам целитель, так ребенок от него. Сомневаюсь, что наследует способности отца, но такое не исключено. Если не получится, то на Кубе у Мигеля будет сын или дочь. Это привяжет его к нам. Он порядочный человек? Очень, команданты. Русские хорошие люди, но Мигель выделяется даже среди них. Исцеляет нас бесплатно. Тратит деньги на подарки детям. Замечут только нашим. Других не балует. Уважает Кубу. Почему не говорит, но похоже, что за наш строй? У нас многое, как в СССР. Хотя Мигель не коммунист. Врачам песню спел Куба «Любовь моя». В СССР ее давно забыли, а он помнит. Что еще? Отменный боец. В столкновении с бандитами расстрелял одного из автомата, второго взял живым. По словам Луиса, Мигель спас его людей. Среди бандитов оказались бывшие военные, которые профессионально подготовили засаду. Но вмешался Мигель. «Русский офицер», — кивнул посол. Они умеют воевать. Чему тут удивляться? Жаль, конечно, что Мигель вернется в СССР, но препятствовать нельзя. Нужно сделать так, чтобы у него остались теплые воспоминания о кубинцах. Помогайте, защищайте, охраняйте. Это ваша главная задача. Понял, команданте, — встал Рауль. Можешь быть свободным, — разрешил посол. После нападения бандитов нас никто не беспокоил. Я работал, исцелял детей, делал лекарства для кубинцев. Раз в неделю небольшой грузовичок привозил партию раствора. Его сгружали в гараже. Я появлялся там по вечерам. Заряжал, сколько получалось, и отправлялся отдыхать. По готовности партии звонил Раулю. Он приезжал с кубинцами. Бережно, как хрустальные сосуды, они упаковывали банки в ящики, ставя их в гнезда. Перекладывали ватой и увозили. «Лекарства вводите только детям?» — поинтересовался я. «Да», — подтвердил Рауль. «Хотя врать не буду. Испытали и на взрослом. Помогло, хотя влить пришлось банку целиком. Фидель решил, что это расточительно. Мы могли бы вылечить пятерых детей. Пока их не исцелим, применять раствор для взрослых запретили». Он вздохнул. «Побыстрее бы у Иннига получилось» быстрее не выходило, хоть и Нига старался. Ученым он оказался стоящим. Составил план исследований. Согласовал его со мной и возился в лаборатории, прерываясь лишь на сон и еду. Что только не вытворял с заряженной мной водой. Кипятил, замораживал, перемешивал в специальной установке. Результат – ноль. Молекулы не размножались. Но и Нига не унывал. «Мы найдем способ», – утешал меня. «Это непременно». Мы ведь знаем, что нужно получить. Если цель ясна, остальная технология. Вот увидите, Мигель. Я его уверенность не разделял, но послушно снабжал материалом и контролировал результат. Ну а что делать? Напросился, делай. Дни летели. Утром я вставал, завтракал и исцелять. Пообедал и продолжил. Вечером в гараж. С приходом корабля с Кубы нагрузка возрастала с онкологией детей больше не везли но хватало и незрячих появились детки с дцп мне пришлось забыть про выходные зато рос счет в банке несмотря на все расходы он перевалил за миллион долларов конечно к деньгам из германии добавились заработанные здесь львиная доля поступлений шла от американцев но и местные платили хорошо однообразное течение будней нарушило приятное событие Позвонил Серхио и пригласил в розовый дом. Намекнул, что меня ждет сюрприз. Я надел свой лучший костюм и поехал. Серков встретил меня у входа. На нем красовался парадный офицерский мундир с аксельбантами и орденами. Это с чего так? Серхио отвел меня в небольшой зал, где стояла шеренга из военных и гражданских. Меня примостили с краю. Серхио попросил ждать и скрылся. Не успел я толком осмотреться и прийти в себя, как в зал вошел меном в сопровождении небольшой свиты. Был там и Серков. Военные вытянулись, гражданские поклонились, в том числе и я. «Буэнос диас!» — поприветствовал нас президент и разразился речью. «Моего знания испанского хватило, чтобы понять, он рад исполнить почетную миссию награждения самых достойных граждан Аргентины. Их заслуги перед государством велики». Сообщив это присутствовавшим, Меном подошел к офицеру в морском мундире, стоявшему с противоположного края, и приколол к его мундиру что-то вроде золотого креста с лучами. Награду он брал с подноса, который нес адъютант. Офицер что-то отрапортовал типа «служу родине и народу», и Меном двинулся дальше. Некоторые награды он прикалывал к мундирам и пиджакам, другие на ленте надевал через голову. Постепенно добрался до меня сеньор Родригес живет в Аргентине недавно», — сообщил присутствовавшим. «Но много сделал для нашего народа. Вернул зрение сотням детей, многим бесплатно. За великие заслуги перед государством принято решение наградить его звездой грант-офицера Ордена Освободителя сан мартина сеньор Родригес гражданин Аргентины, но одновременно является и гражданином иностранного государства, так что статус награды соблюден. Склоните голову, сеньор Аргентинский орден освободителя сан мартина предназначен для награждения иностранцев. Его высшая степень полагается только главам государств. Всего степеней шесть. Гранд-офицер — третья. Я подчинился. Менем повесил мне на шею большую золотую звезду на голубой ленте. «Поздравляю!» — пожал мне руку. «Грасиас, сеньор президент!» — не замедлил я. «Вам, грасиас!» — тихо сказал он и отошел. Вошедшие в зал официанты разнесли бокалы с шампанским. Все подняли их и пригубили, в том числе менам. После чего президент попрощался и ушел. Ко мне подошел Серхио. «Понял, за что наградили?» — спросил, улыбаясь. «Да», — кивнул я. «За случай в клинике было неудобно», — пояснил он по-русски. «Потому нашли повод». «Это почетная награда, Михаил Иванович. Носите, не стесняясь». «Вас отметили?» — спросил я. «Не забыли?» «Вот», — он указал на многоугольную золотую звезду, висевшую на его шее на красной ленте с белой окантовкой. У входа во дворец ее не наблюдалось. «Орден заслуг второй степени. Вручили в кабинете, чтобы не возбуждать лишних разговоров». «Но носить можно?» «Разумеется», — засмеялся он. «У меня к вам разговор, Михаил Иванович». «Мы отошли в сторону». Президенту стало плохо после встречи с британскими финансистами, начал Серхио. Ночью вы его исцелили. А на следующий вечер встретились с одним из британцев. В результате тот умер. Он внимательно посмотрел на меня. У него был сердечный приступ, сообщил я. Не могли его спасти. Как президента. Я не бог. К чему этот разговор, Сергей Иванович? Просто появились мысли, улыбнулся он. «Для чего вы встречались с финансистом?» «Мы давно знакомы. Покойный эмигрант из СССР». «Это нам известно», — кивнул он. «А еще он удивительным образом побывал на ряде встреч с главами государств, после которых те умерли. От естественных причин, но подозрительно. Мы тут заинтересовались и нашли факты. Ничего не хотите по этому поводу сказать?» «Ох, непрост тот Серхио». Я развел руками. «Ваше право», — кивнул он. «Как бы то ни было, мы вам благодарны. Потому не стали проявлять интерес к одному странному происшествию. Речь об уничтожении банды неподалеку от имения, где вы живете. Попросили полицию не усердствовать в поисках мстителей. Банда ликвидирована? Да. Вот и хорошо. Но мне интересно, почему кубинцы? Потому что они лучшие». «Соглашусь», — сказал Серхио. «Но еще вы лечите их детей. Так же, как бразильских и американских. Почему бесплатно ожидал я вопроса, но его не последовало? Значит, протекло не у меня. Диего и его людям можно доверять». «Слышал, что вы скоро станете отцом?» — улыбнулся Серхио. «Да», — подтвердил я. «Собираетесь крестить младенца?» «Надо бы». «Крестных подобрали?» «Нет». «Вот и не спешите», — посоветовал он. «Вы не против обряда в католическом соборе?» «Православной церковью он вроде признается», — сказал я. «Это так. По крайней мере, было в то время. Только для крещеных в протестантских храмах требовался дополнительный обряд елеопомазания. «Как синьора родит, сообщите мне», — попросил Серхио. На том и расстались. Из дворца я вышел с орденом на шее «Поздравляю вас, сеньор!» — выпалил Алонсо, когда я сел в машину. «Это высокая награда. Кто вручал вам орден?» Президент ответил я. «Меном умный человек и умеет ценить людей», — заключил водитель. «Я за него голосовал». Через пару дней я стал отцом. Все случилось неожиданно. Нет, события ждали. Вика наблюдалась у акушера, но от отчего-то казалось, что рожать ей не скоро. Я как раз закончил исцелять ребенка, когда в процедурную влетела Исабель. «У Марии схватки», — сообщила с порога. «Алонсо с машиной к дому», — приказал я. «Попроси пациентов подождать, вернусь через пару часов. Пусть их напоят кофе». На бегу, срывая халат, я побежал наверх. Вику застал в спальне. Она сидела на кровати, положив руки на живот и морщилась. «Как ты?» — спросил я, подлетая. «Нормально», — криво улыбнулась она. «Это всего лишь схватки, милый. Воды не отходили, не волнуйся, я врачу знаю, как бывает». «Идти сможешь?» «Да», — кивнула она и протянула руку. «Помогай». Мы спустились на первый этаж, вышли из дома. Я помог жене забраться в Линкольн. Следом в салон скользнула Исабель. «Буду с Марией», — сообщила решительно. «Охранять. И еще она плохо говорит по-испански». «Хорошо», — кивнул я. «Алонсо, поехали!» «Скажи, чтоб не гнал», — попросила жена. «Не хочу, чтобы растрясло». Линкольн плавно выкатил за ворота. Оглянувшись, я заметил, как в микроавтобус запрыгивают кубинцы. «Без охраны мы не ездим». Происшествий по пути не случилось. Я благополучно довез Вику до клиники. Там ее приняли выскочившие санитары. Усадили в кресло на колесиках и покатили к лифту я успел чмокнуть ее в щеку. «Возвращайся к детям», — прошептала она. «У меня все будет хорошо». То же самое сказала и акушер, к которому я заглянул. «Не беспокойтесь, сеньор», — сообщил важно. «У нас лучшая клиника в Аргентине. Мы наблюдали за беременностью сеньоры та протекала нормально. Все будет как желали. Отдельная палата, внимательный уход». «Можно, чтобы с ней находилась подруга?» — попросил я. Жена плохо говорит по-испански, и психологически ей будет легче. «Не вижу проблем», — пожал Акушер плечами. «Хоть в родильном зале. У подруги крепкие нервы?» «Как канаты», — заверил я. «Тогда все, сеньор», — выпроводил меня Акушер. «Извините, но мне нужно крожениться». Алонсо отвез меня в поместье. Исабель осталась с женой, остальные кубинцы разделились. Двое остались у клиники. Остальные сопроводили меня. У дверей поместья меня встретил персонал. Все высыпали из дома и смотрели, как я выбираюсь из машины и иду к ним. «Все нормально, друзья», — сообщил я по-испански. «Доехали хорошо. Женой занимаются акушеры. Будут новости, сообщу». «Помогай ей, Мадонна», — перекрестилась Кармелита. Ее жест повторили остальные. «Такая добрая сеньора. Я помолюсь за нее». Она решительно пошла в дом. Следом устремились остальные. Ну, а я занялся детьми. То ли молитва поварихе помогла, то ли акушеры знали дело, но ближе к вечеру меня пригласили к телефону. «Поздравляю вас, сеньор», — сказал незнакомый голос по-испански. «Ваша супруга родила мальчика. Все прошло нормально, ребенок и сеньора здоровы. Завтра сможете их навестить». «Грасиас», — сказал я и положил трубку. Оглянувшись, заметил устремленные на меня глаза. Диего и его подчиненные кубинцы, Кармелита с дочкой. Даже Алонсо подошел. И когда только успел. У меня родился сын, сообщил я. Жена и ребенок здоровы. Люди заулыбались и заговорили наперебой. Мужчины, поздравляя, жали мне руку, Кармелита с дочкой обняли. От них вкусно пахло выпечкой. «Диего», — сказал я, Всем выдать месячное жалование сверх того, что положено по контракту. Кармелита, приготовь праздничный стол. завершусь с детьми, будем праздновать. Объявление встретили радостными возгласами. Я вернулся в процедурную, где завершил исцеление. К тому времени Кармелита накрыла стол, за ним и собрались. Пили, ели, провозглашали тосты. Аргентинцы в этом деле похожи на русских, праздновать любят и умеют. На завтра я поехал в клинику. Думал, что буду стоять под окном, как в СССР. Оказалось, ничего подобного. Меня без проблем провели в палату, даже не велев надеть белый халат. И не только меня. По коридору клиники ходили посетители, и их было много. Смеялись, разговаривали, вообще вели себя свободно. Странно, они ведь могут заразить младенцев. Я спросил об этом у сопровождавшей меня медицинской сестры. Ничего страшного, сеньор, улыбнулась она. У ребенка, пока он ест материнское молоко, крепкий иммунитет. Если все же заболеет, то поправится быстро. Лучше справиться с болезнями в этом возрасте, чем заполучить их позже. Любимую я застал лежащей на кровати поверх покрывала. Одета в роскошный махровый халат, на ногах носки. Лицо слегка бледное, но счастливое. «Здравствуй, милая», — сказал я, поставив у кровати корзину с розами. «Вот пришел проведать. Как ты?» «Хорошо», — ответила она и, встав чмокнула меня в губы. «Чувствую слабость, но боли нет. Обошлось без скальпелей разрывов. Ты был прав. Здесь хорошие врачи. И еще мне помогала Исабель. Находилась рядом, пока рожала. Держала за руку и говорила, что все будет хорошо. «Не желаешь посмотреть на Петю?» а он здесь? Вон, улыбнулась жена, указав на кроватку у стены. Надо же, не заметил. Здесь не так, как у нас. Младенцев не несут в отдельную палату, привязав к ножке бирку, а отдают мамам. Я осторожно подошел к кроватке и заглянул. Сын спал, раскинув в стороны ручки. До подмышек укрыто деяльцем. Круглое розовое личико, крохотный носик-пуговка, выпеченная нижняя губка светлые волосики на головке я привычно просканировал ребенка аура ровная плотная без пятен. здоров я нагнулся и осторожно коснулся губами лобика сына он недовольно сморщился но не проснулся правда красивый спросила подошедшая жена аполлон согласился я может так и назовем нет уж возразила она пеей помнишь уговор Да, конечно, если будет сын, имя выбирает жена, если дочь наоборот. Ну а то, что родится мальчик, знали. Пётр — хорошее имя, согласился я. царская Скажешь, тоже хмыкнула Вика. Разве папа царь? В своём доме да, заверил я. Ладно, дорогая, ты не против, если задержусь недолго? Пациенты ожидают. Поезжай, кивнула она. Всё равно скоро будем дома. Завтра выпишут. Здесь не держат роженец долго. Это не в СССР. Так в поместье появился новый житель. Заселение прошло торжественно. Персонал встречал нас у порога дома. Я нес конверт с ребенком, Вика шла рядом, Исабелли Кубинцы следом. Даже Алонсо присоединился к процессии. Подойдя к крыльцу, мы встали. «Поздравляем вас, сеньора и сеньор!» Выступила вперед Кармелита. «Мадонна услыхала наши молитвы и наградила вас здоровым мальчиком. Вы уже выбрали ему имя?» «Петр», — сказал я, — «по-испански Педро». «Замечательно», — обрадовалась повариха. «Это имя апостола. Теперь он будет помогать вашему малышу, хранить его и защищать. Вы хорошие люди добры к нам. Мы решили подарить вам кроватку для малыша. Она стоит в спальне». Я сама вымыла ее и протерла спиртом. Есть постельное белье, матрасик и одеяльце. Осталось только положить в кроватку маленького Педро. «Грасиас, друзья», — сказал я. «Тронут». Люди расступились пропуская нас в дом. В спальне я положил конверт с сыном на кровать. Вика развязала ленту и распеленала малыша. Тот мгновенно задрал ножки кверху и недовольно запищал. «Хочешь взять его на руки?» — спросила жена. Боюсь, признался я. Он как-то весь развалился. Вика засмеялась. «Привыкай», — сказала, сменив мальчику подгузники одежду. Затем взяла его на руки. «Сядь. А теперь держи. Головку прямости на сгибе локтя». Оказавшись у меня на руках, Петя открыл глазки, недовольно глянул и закрыл их снова. «Дескать, это кто такой?» Я держал сына, ощущая тепло, исходящее от маленького тельца, и не мог разобраться в обуревавших меня чувствах. Рад? Конечно. В прошлой жизни у меня не было детей, и это стало главной болью в старости. Я ушел, не оставив после себя ничего. Не построил дом, не воспитал сына или дочь, разве что деревья на даче посадил. Только новые хозяева их, скорее всего, уже выкорчевали. Кому нужны старые яблони и груши? А малыш вырастет? станет инженером или врачом, пусть даже слесарем или штукатуром, без разницы. Заведет семью, и у меня появятся внуки. Дети не всегда счастье, но они наполняют жизнь смыслом. «На тебя похож», — прервала мои размышления жена. «Думаешь, — засомневался я, — лучше бы на тебя, вырос бы красавцем». «Мужчине не обязательно», — возразила Вика, — «даже лишнее». Лишь бы умный и порядочный. Скажешь. В этот миг Петя завопил. Ему, видимо, надоели наши разговоры. Есть хочет, улыбнулась Вика, расстегнула блузку и освободила грудь. Затем забрала у меня ребенка и приложила. Петя вцепился в сосок и зачмокал. Я смотрел, как жена кормит сына, и улыбался. Меня переполняло счастье. Через десять дней Петю окрестили. Серхио сказал, что здесь не ждут долго, заодно рассказав, как пройдет процедура. «В прошлой жизни мне довелось видеть кадры крещения детей. Кажется, снимали в Грузии или в Армении. Голых малышей священник с размаху макал в воду с головой трижды, а они при этом вопили». «У католиков не так», — рассмеялся Серхио, когда я это рассказал. «Младенца погружают в купель по грудку?» а на головку священник осторожно льет водичку из ладони. Она теплая, не беспокойся. Так все и произошло. Об этом рассказала крестная сына, Зулима Мария Ева Менем, дочь президента. Она пожелала крестить нашего ребенка. Серхио стал крестным отцом. Мы с Викой на обряде не присутствовали, не положено. По словам крестных, Петя не сильно возмущался, разве что описал крестную мать. Наверное, чтобы жизнь ей мёдом не казалась. Возможно, сыну не понравилось имя. Его окрестили Антонием. 13 июня поминали этого католического святого. Полное имя получилось таким. Антоний Педро лукиан Родригес. Вот и верь после этого людям. Не волнуйся, улыбнулся Серхио, услыхав мою претензию. В документы впишут, как скажешь. Обычно это второе имя, его выбирают родители. От крестной Петя получил в подарок серебряное распятие, от Серхио — детскую коляску. В местном ЗАГСе выписали свидетельство о рождении. Я сходил в советское посольство и получил второе на имя Петра Михайловича Мурашко. Незачем сыну Антонием зваться. Как меня встретили в посольстве? Душевно. В первый раз я побывал там в апреле. Позвонили, пригласили на беседу. Я пришел принял сам посол. Звали его как Путина. Никитин Владимир Владимирович, посол СССР и России в Аргентине в 1990-1993 годах. Владимир Владимирович сообщил, что с моим делом в СССР разобрались. Виновные найдены и наказаны. Генерала Родина выперли на пенсию. Претензий ко мне и супруге со стороны государства не имеется, можем спокойно возвращаться. То, что у нас аргентинские паспорта, разве не измена родине? Не поверил я. В прошлом году в СССР принят закон, который рассматривает эту ситуацию, просветил посол. Допускается наличие гражданства иностранного государства, но оно не признается нашим законодательством, пока не отказались от советского. За лицами, проживающими за границей, гражданство СССР сохраняется. Так что все в порядке. Надо же, не знал. Планируете возвращаться в СССР? — поинтересовался посол. — Да, — сказал я, — но попозже, ближе к осени, у меня есть обязательства перед аргентинцами. — Понимаю, — кивнул он, — я распоряжусь, чтобы вам выдали паспорта взамен утраченных. — И мы их получили. Нам, правда, намекнули, что неплохо было бы поделиться валюткой, а то народ посольский очень оскудел, чуть ли не с хлеба на квас перебивается. Донат я выделил, а вот постоянно отстегивать отказался. Нефиг баловать. Но и этому в посольстве оказались рады, потому и встречали душевно. А вот немцы не нарисовались. Ожидал, что пригласят, принесут извинения и предложат вернуться, пообещав золотые горы? Ничего подобного. Обиделись дойче. Я им виды на жительство считай, в рожи швырнул. Тут еще аргентинские газеты помогли, позлорадствовав над жадностью тевтонов. Дескать, экономили пфениги? В результате потеряли уникального целителя он теперь наших где то клечит причем многих бесплатно съели из немецких газет я узнал что шредер действовал по личной инициативе сэкономленные марки направлял в бюджет клиники не в карман клал просто он считал что платить столько какому то русскому чересчур половины хватит газетчики раскопали что папа шредер воевал на восточном фронте да еще в эсовских частях Гаду повезло уцелеть. Свою отношение к конторманшам передал сыну. Гаупткмис Арбах отделался выговором и вернулся на службу. Наши паспорта переслали в посольство собственности СССР. Следствием появления в поместье нового жителя стало моё переселение в кабинет. Спал я теперь там. У дона Педра, как я в шутку окрестил сына, оказалось своё представление о времени суток. Днём он предпочитал спать, а вот ночью требовал поесть и вообще уделять ему внимание. В первое утро я проснулся разбитым. «У тебя в кабинете есть диван», — посоветовала жена. «Спи там. Я-то днем могу, а тебе работать». Потому и перебрался. В первую же холостяцкую ночь ко мне в дверь постучала Исабель. Я впустил ее, но обнимать не стал. Молча указал на стул. Она села и тревожно посмотрела на меня. «Вот что, Исабель», — сказал я, ощущая себя героем дешевого сериала. «Та ночь была безумием. Нам следует прекратить отношения. У меня жена, сын, я их люблю и не хочу огорчать». Она кивнула и всхлипнула. Чувствуя себя последним под лицом, я подошел и стал гладить ее по голове. Она уткнулась мне лицом в живот, что-то бормоча по-испански. Затем отстранилась и посмотрела на меня влажными глазами я хотела родить от тебя заявила вздохнув может и получится у нас с тобой все же было как к этому отнесутся на кубе спросил я немного охренев от такой откровенности нормально успокоила она у нас не считается предосудительным родить без мужа я буду получать пособие плюс здесь кое- что скоплю». есть еще причина скажу правду мигель не хочу служить в армии мне нравится учить детей «Это моя специальность по диплому, я выбрала ее осознанно». «Но вышло так, что меня призвали». Она вздохнула. «Правда, я нисколько не жалею, потому что благодаря этому встретила тебя. Я хочу сына, как у Марии. Он такой красивый, беленький». «А если будет дочка?» «Сын», — возразила она. «От таких, как ты, рождаются сыновья, как у Фиделя». «У Фиделя кастра было шесть сыновей от двух жен» и одна дочь от любовницы. «Мой мальчик вырастет большим и умным, выучится на врача. Мне будут завидовать все в поселке». «А на личной жизни это не отразится?» «Ты о замужестве?» — уточнила она и улыбнулась. «Не волнуйся. Замуж выйду, как только захочу. Причем за того, кого выберу сама. Или сомневаешься?» «Нет», — ответил я. «Если родишь мне ребенка, буду помогать» ты станешь состоятельной женщиной. Я открою счет в банке на твое имя и перечислю на него деньги. Вы не будете нуждаться». «Знаю», — сказала Исабель, встала и чмокнула меня в губы. «Ты очень добрый, Мигель». Она ушла, а я полночи провалялся на диване не в силах уснуть. С одной стороны поступил правильно, а с другой... Меня неудержимо тянуло к Исабеле справиться с желанием было тяжко. Перед глазами вставали соблазнительные картины. Гладкая кожа цвета молочного шоколада, точёные ноги, упругие полушария грудей с тёмными сосками. Я едва удержался от желания встать и прокрасться в знакомую спаленку. «Угомонись, животное!» — одёрнул себя. «Ведь понятно, что тебе её подсунули, потому и выбрали красавицу с русским языком». «Нет? А с чего обрадовался Луис, когда ты купил ей машину? «Выполнению задания?» Как легко она согласилась на разрыв. Никаких истерик, криков ты меня не любишь. Всего несколько слезинок. Встала и ушла, одарив прощальным поцелуем. Все, забыли. Успокоенный этой мыслью я уснул. Детская коляска, подаренная Серхио, не простаивала. Каждый день, если позволяла погода, Вика выносила сына и прогуливала его во дворе. К ней сбегались женщины-поместья и начинали квахтать над ребенком. Наши дамы тоже любят посюсюкать над младенцем, но у испанок это выражалось бурно. Дон Педро благосклонно принимал знаки внимания, позволяя женщинам спорить, на кого он больше похож — на мать или отца. Вика рассказывала об этом, смеясь. Как любой матери, ей нравилось, что сыном восхищаются. Я уже уверенно держал Петю на руках, мне даже разрешили его искупать. Сыну, правда, не понравилось, о чем он не замедлил сообщить, огласив спальню ревом. Вика переняла у меня ребенка, и он сразу успокоился. «Вот ведь привереда! Женщин ему подавай!» Уисабель не плакал. Мулатка с восторгом помогала Вике возиться с ребенком. Ей позволялось купать и одевать малыша, менять ему подгузники, а также гулять с Петей, когда же не хотелось спать после ночного бдения с капризулей. Исабель при этом выглядела довольной и не подпускала к коляске посторонних. Так в семейных хлопотах летели дни. В Аргентине в разгаре было лето, прохладное и дождливое. но ну так в южном полушарии зима. Местная, конечно. Температура воздуха в Буэнос-Айресе не опускалась ниже 10 градусов, но обычно была выше. Незаметно наступил июль, не за горами август. И чем ближе становился этот месяц, тем более мучили меня сомнения. 19-го случится ГКЧП. Или все же нет? Покойный буржуй говорил, что в этом мире события не всегда совпадают с нашими. Мне лететь в СССР или нет? Незначительный человек вроде меня вряд ли сможет изменить историю. Да и кто позволит? «Не будь идиотом», — шептал внутренний голос. У тебя замечательная жена, сын. Зачем лезть в мясорубку? Без тебя разберутся. Ты вернешься, когда все успокоится. Богатый, успешный, знаменитый. Откроешь в Минске частную клинику и будешь жить припеваючи. Я соглашался с ним, но одновременно понимал, не поеду, никогда себе не прощу. Потому что мог, но не захотел. Струсил. Сделать выбор помогла счастливая случайность. И Нига нашел способ размножения активированной воды.